Исправленные уравнения позволили создать адекватную теорию сверхдиэлектрики, теорию с дразнящими намеками на еще другие феномены, и дала исследователям точное представление о том, какая кристаллическая структура им нужна. На самом деле получившаяся субстанция должна быть полукристаллической, с особенностями пластики, и все это сплетено в решетки из связанных углеродом атомов. Оставалось только создать это вещество. Расчеты показали, какие элементы потребуются и каким должно быть их пространственное расположение. Но только как заставить атомы занять нужное место и связаться должным образом? Теория довела до этого места. Дальше предстояло действовать методом проб и ошибок. Ланкастер вместе со всеми остальными засучил рукава. Лидерство перешло к Карен. Она была лучшим экспериментатором. Он провел несколько великолепных бессонных недель, засаленный, грязной живущий в путанице аппаратов с неизменной логарифмической линейкой. Было много неудач, много расстройств и проклятий, иногда травмы. Но они шли дальше и, в конце концов, пришли. Наступил день, или это была ночь, Когда Карен достала слиток с темной блестящей поверхностью из печи, где вещество проходило тепловое старение. Раккан разрезал его на несколько частей для испытаний. Ланкастер определял его электрические свойства. Он усиливал напряжение, пока генератор не застонал и с благоговением смотрел, как стрелки на шкалах движутся все дальше, не собираясь останавливаться. Он разрядил накопленную энергию в единой вспышке, которая заполнила лабораторию громом и запахом озона. Он проверял временное отставание электрического сигнала, думая, не уснул ли он где-нибудь от усталости. Из разных концов длинной комнаты доносились возбужденные отчеты о результатах. Люди били друг друга по спине. «Вот оно! Конец радуги!» Вещество и его свойства были физически и химически стабильны в пределах промежутка в 100 градусов. Для разрушения вещества необходимо было напряжение в миллионы вольт. Изоляции с таким сопротивлением наука Земли еще не знала. Диэлектрическое постоянное могла меняться по желанию при приложении обычного электрического поля нормального напряжения. Такое поле могли создать, если потребуется несколько сухих элементов. Менялась она от сотен тысяч до примерно трех миллиардов. Для всех практических потребностей это была совершенная изоляция. — Мы сделали это! — Фридрикс так хлопнул Ланкастера по спине, что у того как будто затрещали ребра. — Мы его получили! Ура — Ура! — кричала Карен. Неожиданно они взялись за руки и начали танцевать вокруг индукционной печи. Ванкастер сжал коккиракана, не думая о том, что тот марсианин. Они пели, пели, пока в дверях не начали появляться головы любопытных и не посуда. Мы идем вокруг шелковицы, вокруг шелковицы, вокруг шелковицы. Прекрасный повод для праздника. Конец проекта означал только заполнение последних форм и ожидание нового назначения, но здесь все по-другому. Кто-то открыл бутылку с венерианской горячей водой, кто-то выбросил из кладовой содержимое и украсил гирляндами из использованной компьютерной ленты. Раккан забыл свое марсианское достоинство и принялся наигрывать кадриль, а Изаксон приглашал на танец. Народ из других секций заполнил помещение получилась настоящая пирушка. Несколько часов спустя Ланкастер смутно ощутил, что лежит на полу. Голова его была на коленях каран и она гладила его волосы. Более устойчивые пели с Дюфре французские застольные песни, которые, как известно, лучшие во вселенной. скрипка Каракана аккомпанировала пению. Пели неровными, но полными торжества голосами. «Sur ma tombe je veux qu'onon scrive, ici je, les rois des bouvons. Sur ma tombe je veux qu'onon scrive, ici je, les rois des bouvons. Ici je, oui, oui, oui, ici je, non, non, non!» Lancastr poenil, što nikada renjše ne bol tak sjastliv.